Сергею Соловьёву Бегут неверные дневные тени, высокий внятен колокольный зов. А зарены церковные ступени, их камень жив и ждёт твоих шагов. Ты здесь пройдёшь, холодный камень тронешь, одетый в страшной святостью веков.